Утро шестого дня беды. Трезвон колоколов уже не так мешает, вроде бы привыкая уже. Не мудрено. На фронте под канонаду ухитрялись спать. Что мешает, так это сине-белые сполухи во дворе. Понятно, монетодворские защищают дополнительно окна в нашем автобусе сетками, полосами железа и всякой ино. Поэтому спальня то и дело освещается от всплесков холодного света на потолке. Спать на полу жестко, зато место много.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 Это в первую очередь. И потом. Она их старше не должна себя так вести. Насчет ее болезней. Мне это непросто сделать. Обычно это строится на анализах. А в этом плане у нас тут швах. Могу проспрашивать, конечно. Но это никакой гарантии не даст. А уж мораль читать взрослые тетеньки мне совсем не с руки. И парни, и не дети уже, тем более, что вроде по согласию все. Ленька и мой балбес точно еще девственники были. И. Да не хочу я, чтобы они такую замуж брали. А такой бывает.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 Мужик действительно волнуется, сына, конечно, любит до безобразия. А я давно замечал, что суровые и крутые мужики зачастую так ведут себя, показывая свою круть, что внутренне уверены в себе. У каждого есть своя ахиллесовая пята, вот у Званцева эта любовь к сыну. У нашего ледового причала стоят два серых катера, те, которые принимали участие в десанте к адмиралтейству, и у которых осадка поменьше. К корме второго привязан небольшой открытый катерок. Вот на этом катерке мы и уматываем к дворцовой пристани. По дороге Званцев сообщает, что у нескольких курсантов ушибы, вывихи и, возможно, переломы. На них желательно глянуть тоже. Что ж, не глянусь. Правда, в травматологии я не силен. Да, опять же, рентген бы нужен. Ну и посмотреть полезно. Несмотря на раннее время, публика вовсю корячится, растаскивая ручную автомобильную пробку на набережной, чтобы сделать заграждение качественней. Что удивительно, много штатских.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 На конце завязывается петля. Спускается все это хозяйство вниз. Вполне хватает с третьего этажа. Сначала девчонки сообща затягивают наверх того, кто помельче. И немного весит. но ну а дальше все проще. Так и тут. Откуда такое знание предмета? Старая курсантская технология. Внизу? То вахта не пускала. То есть мы тоже не совсем святые. Но я-то сначала уточнял, с кем буду дело иметь. А эти балбесы? Да и спида раньше не было.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 Еду взяла какая была, два пакетика сока было и термос взяла с кофе, хотела бутерброды порезать, но спешила, не стала. Потом в машине пришлось кусать от батона, и консервы там и остались, я нож с собой не взяла, не знаю почему совсем голова дурная была. Зачем ты взяла с собой фен, сейчас не могу понять зачем, тоже в машине лежит. Мы поехали. Да я не пойму куда я ехал, лишь бы прочь из города, куда угодно, куда глаза глядят.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 Я подумал что надо фары выключить и мотор наверное правильно выключила все он сначала стоял потом сел а потом лег на капот и в клубок свернулся наверное грелся капот теплый был а мы пешевельнуться боялись сидели тихо тихо спрятались опять под плед и я мити тихонько сказки рассказывала потом поплакали тихонько и не заметили как уснули проснулись от того что замерзли очень мужик с капота ушел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 Единственное, что радовало, в Петропавловке часы били колокола, а когда 12 часов пушка бахнула, мы страшно обрадовались. Значит, люди живые еще есть, раз пушка стреляет. Это нас и поддерживало. Ночью зубами постучали, спали от холода, как пунктиром. К утру не выдержал, опять машину прогрела, Стало легче. Этот шлепальщик ладонями уже привычный стал. Не так уже боялись, устали бояться. А потом он и ушел толстяка есть и застрял. Тут нам гораздо легче стало. Во-первых, мы до сумок смогли добраться, и я на Митю напялила все, что у меня было. Читала, что главное, чтобы одежда была многослойной, от холода и защищает. А себе я, оказывается, набрала летних платьев и футболок. И купальник взяла, тоже не пойму зачем. Во-вторых, пить хотел с ужасной, мы попили. Покрылись, что было с еды, но ну, немного было. Да и то все постное диетическое. Оливки вот съели, у них на крышке петелька была открыть легко. Батон был со трубями, хлебцы, еще всякое такое же. Вот тогда я очень пожалела, что у меня в холодильнике сала не было. По такой погоде первая еда была бы. Хотя она не постная, грех вроде в пост такой есть, а сейчас вроде же пост. Но все равно сразу легче стало, даже от такой еды. В-третьих,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 Мне повезло, я заправился. У меня как раз значок загорелся красненький, и я не успела пожечь. Начни все это пару дней раньше, оказалось бы без бензина. А так, я все-таки печкой салон грела, ненадолго, но помогала. В туалет ходить было очень сложно, но приспособились сзади, за водительским креслом в пакетик и в окошко. Запах, конечно, был, ну что ж поделать. И кофе, конечно, зря, и стоит его на морозе пить.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 Кто-то тоже горячий навалился. Спрашиваю. Митя, где Митя? Все в полном порядке. Спит твой Митя. Чайку выдал и дрыхнет. Знаете, так хорошо стало. Ну не сказать, как хорошо, как на свадьбе. Зря смеетесь. Мужчины этого не поймут никогда. Они на свадьбе кислые сидят. Не их это праздник. А мне тот, который сзади привалился. Да что ты, Рита, плачешь. Все же хорошо. А я ему потому и плачу от радости. Черт вас, женщина, разберет, говорит.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 И у меня последний полгода ни одного мужчины не было. Вот положа руку на сердце, если бы вам спасли жизнь три красивых спортивных девчонки, текущие от желания с вами поласкаться, вы бы устояли? Боюсь, что не устоял бы. А я и вовсе слабая женщина. слабая женщина не выживают в таких ситуациях. Если бы я была одна, тоже бы не выжила. Но я была с Митей, и мне никак нельзя было помереть. Никак нельзя. Не боитесь, что могли чего-нибудь от курсантов подцепить?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 И кроме того, обследовался, так что уж вы можете не беспокоиться. Ну и славно! Кажется, так должен говорить Христоматинный добрый доктор в конце норвоучительной беседы. В конце беседы я бы хотела сказать вам большущее спасибо и за себя, и за Митю. Пожалуйста, я постараюсь при первой же возможности отблагодарить вас, как курсантиков? Думаю, что иначе, опять улыбается. Ведь у вас-то, хотя не особо не видно, да и устраивать такие безобразия ежедневно. Но я надеюсь, что я смогу оказаться полезной. В чем другом? Не последний же день живем. Да уж, давайте постараемся. Митью смотреть не буду. На первый взгляд у него все в порядке. Но если что, будет беспокоить, я в Петропаловке. Спасибо, я надеюсь, увидимся. Всего хорошего. Конечно, увидимся. Питер и раньше был большой деревней, а уж часто-то. Званцев стоит неподалеку, в глазах вопрос.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 И ребята, к счастью, на этих дурацких мушкетеров не похожи совершенно. Ладно, пёс с ними, с мушкетерами. Как ваши ребята отнеслись к произошедшему? Гордятся. Не знаю, как эту проходимку еще обложить. Все ее шмотки перестирали. Тогда тем более хорошо, что они относятся к первой группе мужчин. Это радует. Что еще за классификация? Моя собственная. По отношению мужчин к женщинам после полового акта. Уточните. Пожалуйста.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 тем более толковая она, опытная, так что не вижу причины спорить, если согласиться, конечно. А что ей остается? Сегодня утреннее собрание начинается по-военному точно, ровно в 9 часов 2 минуты. Чай явно остановится традицией, и отлично. Не успеваем хлебнуть по глотку, как воспареет наш импозантный метр, и прочувственно, как ведущий церемонию в крематории,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 С какой стати я должен туда отбывать? Объединенным командованием вы назначены переводчиком в команду Мортусов. Что все это значит? 30 итальянок, феминисток, приступают к работе в качестве вспомогательной похороны команды, а вы назначаетесь к ним переводчиком. Никогда не поверю, что они вызвались это делать добровольно. Это грубейший произвол. Они иностранные гражданки, и даже если они все же свихнулись, я не собираюсь быть у этих с переводчиком.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 Так что этими можно воспользоваться. Но упирается в недостаток грузового транспорта. Нужны грузовики. Начвор краток и Лапидарин, как древний спартанец. Сообщает, что теперь на вооружении в крепости есть бесшумных АК с боезапасом. Ага, выше наши три пбс получаем еще три добытых в недрах арт -музее. И АК откуда-то взялись. А также о том, что пока работа по приведению в боеготовность ДП приостановлена из-за переключения производства защитных костюмов.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 Руками ничего не умеют принципиально. Но ты же им давал срок сутки определиться. Давал. Ждут, как они придут. Беда-то в том, что те, кто бузил и подбивал, не придут. Они за спинками прикрылись сидеть. А придут дурни, мать которых не научила в детстве думать. нас здоровье. Клядишь, кто другой умнее станет. Возражаю. Эти кретины там так нагадят, что потом не расхлебать будет. Николаевич голос подал. «Да много ли беды от десятка идиотов?» «И от одного беды может быть столько, что потом роту не расхлебать. Мы за ними присмотрим, пока будем дрова собирать, охрана поглядит». «Ага, они частью сдохнут, частью сбегут, попутно устроят гажу Мазелиновую. Так что нам, отряды выставлять?» они плохо было бы!» «Потому как в обязанности заградотрядов было и не допускать малолетних романтиков на фронт». «А что прикажете? Работать они не хотят и не умеют. В гарнизон идти?» Или еще как-либо служить? Свободу любива слишком, а кушать хочется вкусно и обильно. И? Что и? Ну посылать их в дело, это ж не компьютерные стрелялки играть. Раз у тебя нет ничего внятного, то поступаем как запланировано. Ну хотя бы баб детородного возраста не пущать и парни лет до 25. Вот-вот, доктор, это и есть фашизм. Ограничение свободы воли действий упор на чисто биологические элементы противовес духовным. «И расписки возьмите хотя бы, типа в случае моей неудачных действий, поставивших под угрозу чужей жизни, отвечаю жопой». «Это как так?» «А 50 палок по тупой сраке, чтобы голова лучше думала». «Да ты, Михайлов, еще хуже сатрап». «Нет уж, предупредим, расписки, пожалуй, пусть пишут, но без палок и ограничений. Насрут разок себе в штаны, потише станут вести, а то доиграемся до эсеров и анархистов. Хотят свободы, пусть молчат». На этом дискуссия сворачивается.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 и три свободных водителя. В случае обнаружения подходящей техники таковая будет присоединена к колонне. Вопросы? «У меня на периметр и людей, считай, не осталось. Одна группа настройки, другая в засаде, третья с разведкой», отмечает Ахрименко. «Комендантские помогут». «Так их не полк, а мои еще и баню оборудуют. саперы все на стройку, считай, побеглы». Мне кажется, что Ахрименко нудит по старой армейской привычке. Если уж припахали –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 Проверяют технику перед выездом. Спрашиваю Надежду, завтракал ли? Отвечаешь: что да, все нормально. Бегу завтракать сам. Пока перекусываем каким-то паштетом в мягких баночках из толстой фольги с теми же хлебцами. дари говорит, что кончил с картошкой и лук. Раз мы едем на рынок, то, может, справорим для себя самих? А жизнь-то налаживается, хмыкает Ильяс. Мужички на рынок собрались. Заодно картошки прикупить. Впору список написать, как моя всегда мне пишет. Не помню больше двух покупок.